Вместе с январской метелью, свежей и розовой, как морозное утро, примчался в Петербург валерьян с радостными вестями о завершенных победах, о новых ударах, какие Суворов и другие генералы собирались нанести врагу. Ласково, нежно, как родного приняла Екатерина юного гонца, от которого, казалось, еще веяло пороховым дымом и жаром битвы. — Весьма рада вас видеть, поручик а со столь приятными вестями особенно встретила юношу она когда платон привел брата в комнату где государыня утром работала одна над своими записками а я несказанно счастлив видеть вновь ваше величество в добром здравии и столь цветущем виде все благодаря победам которыми как дождем орошает мою душу славное войско российское и его вожди мой маленький льстец, давайте ваш пакет. Пока государыня с довольным видом, покачивая головой, читала донесение, адресованное на ее имя князем, братья отошли к нише окна и тихо о чем-то толковали. Увидим, наконец, с неприятным злым выражением лица, сказал Платон, чья возьмет. Теперь же осторожно заведи об этом речь, когда государыня станет расспрашивать обо всем. Не успел он договорить, как Екатерина обратилась к валерьяну. «Великолепно! Хотя классическая реляция чудака нашего графа Александра Васильевича и не уступает этой по силе, зато находим в последней подробности драгоценные для меня и для российской истории. «Знаешь, мой мальчик», — по-старому дружески обратилась она к валерьяну, Я уж гораздо успела разработать тему. Гляди, и ты попадешь туда, если будешь вести себя хорошо. Не обижаешься, что я с тобою так? Чаю ты себя уже большим мужчиной полагаешь. А я так рада нынче, что на всякие дурачества готова. Ну, все, рассказывай мне, что там и как. Нет, сама перебила себя Екатерина, французы мои каковы. Князь светлейший для дома Дереже, как он его кличет, просит шпагу золотую. И для герцога решелье, да этому еще Георгия Солдатского, мол, оказали чудеса храбрости. Любезный народ, французские дворяне, умеют платить за доброе гостеприимство и себя прославить. Да что они там натворили, говори, мальчик, все по порядку. Дрались хорошо, государыня, и наши герои молодцы. Да как-то попросту у них все выходит. Идет наш, дерется, умирает, и не видно ничего. Как будто так и надо. Встал, перекрестился и пошел. А у них иначе. Вот этот хотя бы, рожа домашняя. Простите, государыня, роже де дома. 11 декабря мы приступом пошли. Морозище здоровый, а он вырядился, как на бал. Кафтанчик, перчатки, шляпа. Шпагой машет, вперед рвется. Первый навал вперед своего отряда взошел. Уж назад нас труба позвала, когда дело было кончено. Тут и встретил нашего шевалье лакей с плащом на руке. А Роже и говорит, как раз кстати. После жаркого боя прохладно стало на улице. Ну, конечно, об этом только и речей было по лагерю. Герцог Ришелье идет и свой кивер перед глазами держит. А в кивере сильная дыра от турецкой пули. И сапоги свои модные порвал на приступе. А уж не в защите, государыня, килопты прямо в дребезги клочьями висят. Это взбирался где-то на вал. Сукно нежное, ну и не устояло. Зато и турки не выдержали. Уж так и быть, все сделаю, как пишет светлейший. Своих не забуду, особенно графа Александра Васильевича. Ну и гостей почту. У меня они тоже тут чужие, лучше своих управляются. Про носа упади, и там слухи дошли. Золото, не начальник, и удачливый. Это главнее всего. Верная пословица на Руси — «Не родись умен красив, а счастлив». Ну и помельче есть, тоже люди нужные. Капитан мой, приводы де льон, так берега укрепил, что врагам и носу сунуть никуда невозможно. Де Траверзе — честный командир. А помнишь Ванжура? Ну, как же не помнить? Он еще так ловко умел черепом двигать. Сморщит лоб, и волосы у него на переносице ежом сидят. А там назад отведет. потешный. Да, а я тоже тогда начинаю, помнишь так? И совсем развеселясь, Екатерина повернулась к валерьяну правой стороной лица, сделала какое-то незаметное усилие, и правое ухо отчетливо зашевелилось взад и вперед. Все трое расхохотались. «Ох, матушка, не бросила своих проказ? Зачем бросать, мой мальчик, если на душе весело? В могилу ляжем, смеяться тесно там будет. Здесь уж надо досто порадоваться. Так что же, ванжурка наш двадцатидневный, как вы его, матушка, звать изволили? Ох, милый, сорокадневный уж он теперь, а то и поболее, помер» да да не печалься смерть дело такое никто ее не минит жалеть надо а грустить что толку утешает екатерина юношу а у самой крупные частые слезы полились из глаз но она их быстро отерла и продолжала да умер ты как если бы ты знал забавник наш и тут почудачил прямо можно сказать забавно вышло как бы смертью дело не кончилось Вот слушай, Башкир я отряд пустила для сторожевой службы по берегу. Шведы их, как чертей боятся, а мне того и надо. И баталия была на море, потом сухопутные стычки. Наши десант высадили, шведов догонять, которые наутек пошли. Ванжура славно бился на море и с отрядом высадился. Душ да не знаю, как и отбился от своих, от моряков. Чай тут девчонка какая замешалась. Любил он их. Глядь, башкиры патрулем наскакали. видят не русская одежа. За него лопочут что-то по-своему. Он по-русски плохо, свое им несет. Так почитай, с полчаса дело шло. Он ершится. Они в задор вошли, думают, пленник, а какой задира. Да взяли и прикололи его уж я так плакала. Ну, а ты носику три. И дальше рассказывай, светлейший что? Все, слава богу. Хотя, по несчастью, полагать надо, нездоров был. И до боя, и после баталии, почитай, и не появлялся к войскам, и не принимал никого. Доклады по суткам подвое лежали без резолюции. Мрачен очень светлейший. И с солнцем затмения бывают. А ты старших не осуждай, молод еще. Храни меня, Господь, Ваше Величество, я лишь говорю все, что видел, как не смею утаить от матушки от нашей ни малейшего, хотя бы и против себя самого. Ах, князю Григорию Александровичу я со всякой любовью и респектом отношусь, памятую, сколь много он для государыни моей, для родины хорошего совершил. Вот-вот, помни это, мой мальчик, и я тебя еще больше зато любить буду. Ну, а теперь говори, не тая, я, как начал. Вижу, правду ищешь, а не во вред кому. Да я и сказал, ваше величество, мрачен очень князь, и не то чтобы не здоровье большое, духом, говорят, тоскует. Это бывает у него, вам сказать могу. Он о далеком часто думает. Старше я его, могу раней умереть, а с сыном, с Павлом, у них вражда большая. Так я думаю, из этого вытекает многое. И в архиереи он уж у меня просился, надумал, что лицо духовное будет и для моего наследника недосягаемо. А того не хочет понять, верит, боится, что я сумею иначе его страхи успокоить, что я могу... Ну, да о том в свое время потолкуем. — Только и всего? — Нет. И на телесный недуг часто жалуется князь. Совершенно детским наивным видом сказал валерьян. — Ни один доктор, — сказывает светлейший, — там помочь не может. А и хворь-то пустая. — Зуб болит, — сказывает. — Зуб рвать хочет. — так сюда ехать собирается, ваше величество. Екатерина быстро переглянулась с Платоном и помолчала немного, испытующе поглядывая на юношу. Тот глядел в глаза государыни своими ясными, красивыми глазами, без малейшей тени смущения, открыто и радостно. Вот как. Пускай. Может и так. Говоришь, сюда собирается ехать, хоть я и просила не делать этого. Не знаю, государня, все там так говорят, кто к нему поближе, уже и готовиться стали. Гляди, следом за мной сам пожалует, порадует тебя матушку нашу.